Глава тридцать пятая. Невеста Рейдера Гера. Не дыша, смотрю на острое личико, широко распахнутые зеленые глаза и рыжие локоны. И до сих пор не верю глазам. Таула? Охаю я. Девушка тут же летит в мои объятия. Крепко прижимаю ее к сердцу и не могу нарадоваться. Это в самом деле она. Наш маленький огонечек. Первый лучик света, что согрел меня, когда я только попала в приют. Моя соседка по кровати и огненная ведьмичка. каких их еще поискать? Только вот, что же она здесь делает? Она ведь в пьяре должна учиться. А теперь говорит, что на самом деле учится здесь. «Прости, я не хотела скрывать. Просто боялась, что ты расстроишься», шепчет Тала, когда мы находим укромное место для разговора. «Расстроюсь?» Подруга отводит взгляд, и теперь я, кажется, понимаю, о чем она. «Академия Аждарха – одно из моих болезненных воспоминаний, которое я хотела стереть из памяти. Она боялась, что правда причинит мне боль, глупышка». «Ну что ты? Я очень рада за тебя!» Я обнимаю Талу, а затем наступает моя очередь рассказать, каким ветром меня сюда занесло. «Рейдер ох и Тала, выхватив из моего длинного монолога имя, которое я отчаянно не хотела произносить. Но иначе было бы сложно все объяснить. «Он не знает, кто я», — кажется, — сообщаю я, но ведет себя очень странно. Тала вдруг напрягается и отводит взгляд. «Что такое?» «Я чую неладное. Я отлично знаю эту лисичку». И раз она выдерживает долгую паузу, то меня ждет что-то неприятное. «На господина Гера тут многие заглядываются», — шепчет Тала. «И что?» — хочу спросить Яну, задаю совсем другой вопрос. «Он ведь в Академии недавно? Или я ошибаюсь?» «Не мог же он за пару дней всю Академию на уши своим появлением поставить?» «Недавно. Но в прошлом году тоже тут был. Как раз в те страшные события». «Какие события?» «Девочка у нас пропала. С моего факультета». «Ее так и не нашли», — шепчет тала От ее слов у меня мурашки по всему телу. «А ты уверена, что пропала? Может быть, просто уехала?» «Мне хочется верить в лучшее». «Не думаю. Тогда вся Академия на ушах стояла. Жандармов во дворе было столько же, сколько цветов на клумбе. Видимо, какой-то особенной она была». «Была она особенной или нет, не так уж важно. Сердце у родных болит одинаково. Даже мне, хоть я ее и не знала горестно». «Белла!» Шепчет Талла и тут же вспоминает, о чем я ее просила. «Берта, ты бы держалась от Гера подальше. А ты думаешь, что я хочу быть к нему поближе?» Я усмехаюсь. «Кому как не тали знать, что я думаю об этом драконе?» «Я не об этом. Говорят, ту девушку твоему Геру Оракл внареченный пророчил. Во-первых, не моему, а во-вторых, что?» Охаю я. «Я не ослышалась. Оракл внареченный, как и меня когда-то. И она пропала». Что-то мне совсем не нравится, даже до дрожи пробирает». «Ты в этом уверена?» «Что слышала, то и говорю», — шепчет Тала. «Потому свою нынешнюю невесту он никому и не показывает». «Что? А ты не знала, что у него есть невеста?» «Да я как-то не думала об этом». «Ты сильно расстроилась?» — беспокоится Тала. «Но дело вовсе не в расстройстве. Я просто в недоумении. По рейдеру не скажешь, что он собирался жениться. Хотя о чем это я?» Я прекрасно помню слова его отца касательно брака. Может быть, эту бедняжку ждёт как раз то, чего мне удалось избежать. Да, я прошла сложный и опасный путь, но ни о чём не жалею. Потому что сейчас я ни от кого не завишу. Я свободна. Мне не нужно чьё-то одобрение или помощь, чтобы заботиться о тех, кто мне дорог. И уж тем более не нужен такой муж. Я не расстроилась, Талла. Но это ещё один повод держать мою личность в секрете. «В этом я с тобой полностью согласна», – кивает подруга. Мы переводим разговор в другое русло, вспоминая нашу родную академию и девчонок. Я рассказываю о госпоже Альмас, александре что делает успехи в управлении гневом и немного грущу Оливии. Надеюсь, у нее все хорошо, и она еще вернется. Расставаться с Талой совсем не хочется, но ей кровь из нужно садиться за домашнее задание. Да и у меня есть важное дело – разработать подход к местом адептам. Крепко обняв свою лисичку, отпускаю ее на волю, а сама плетусь в комнату. Едва радость после встречи с подругой развеивается, как в душу возвращается зыбкое неприятное чувство. Оно словно идет за мной по пятам. Стараюсь отделаться от него и сконцентрироваться на насущном. Разбираюсь с учебной программой, успеваемостью адептов и их интересами, если таковые указаны. Делаю пометки на полях, а потом даже дохожу к зарядки. Но слова Таллы раз за разом всплывают в памяти. Это просто совпадение. Эта пропавшая девушка была наречена оракулом Рейдеру, Как и я. В самом ли деле она пропала? Или, может, ее сослали, как меня? Только вот меня тогда подставили мои же близкие. Не у всех такие семьи, как моя. Интересно, а что тут говорят про Беллу Румаш? Ведь теперь у рейдера Гера уже две пропавшие невесты. Почему мне все больше кажется, что я оказалась здесь неспроста? Да нет. Ну какая здесь связь? Тем более, когда есть и третья невеста, которую рейдер к тому же еще и скрывает. Но при этом в первую же встречу зовет на ужин другую девушку. Ну, вылитый гад, как ни крути. Все, хватит о нем. А то от мурашек так и не отделаюсь. Закончив дела и приняв душ, гашу свет и забираюсь в постель. Очень непривычно засыпать на новом месте. Все кажется чужим и холодным. А еще мне чудится, будто за дверью кто-то стоит. Сейчас тень в щелке у пола мелькнула. Или это мое воображение? Вот как здесь спать? И Лира где-то носит уже который день. Он там не шпионом у Его Величества подрабатывает случайно. Иначе как еще объяснить его загулы? Но я ему выскажу, как явится. Тук-тук-тук. Раздается размеренный стук в двери. Кидаю взгляд на часы. Вот кого могло принести в такое время? Может, просто дверью ошиблись? Тук-тук-тук. Уже громче и напористей. Встаю и тянусь за халатом. Не в ночной сорочке же выходить. А стоит ли мне вообще выходить в такой час? Если дело у гостя не срочное, можно завтра решить. А было бы срочное, стучались бы сильнее. Тишина. Ушли? Только делаю пару шагов к порогу, как дверь моей комнаты открывается сама. Как? Я ведь запечатала ее. Только не о том, я думаю в эту секунду. Ко мне вообще-то только что кто-то вломился. Вы? Выдаю я, обнаружив на пороге рейдера Гера.